Сейчас. Я все время ломаю голову над тем, чем занять детей. Надеюсь, скоро они начнут клевать носом, вдоволь наевшись сладкого, и убаюканные качкой крепко уснут. На часах половины девятого и у купера уже слипаются глазки. Но яхта все сильнее переваливается сбоку на бок, а палубу заливает стена дождя, отскакивая от перил за борт крупными каплями. Если дети не будут смотреть в окна, все обойдется. Сосредоточившись на экране телевизора, они избегут морской болезни. А вот мне совсем не сладко. С каждым часом тревога только усиливается. Ведь дождь льет, как из ведра. Качка нарастает, а береговые огни давно скрылись из виду. Бушующее море окружает яхту со всех сторон. Вокруг столько воды, что даже сидя, то и дело заваливаешься на бок. Нас накрывает огромная волна, и Кики начинает хныкать. «Мы утонем?» — спрашивает она. Купер мгновенно просыпается. «Я сажаю его к себе на колени. Мы устроились на коврике, ведь говорят, что в центре плоского пространства укачивает не так сильно. И кому пришло в голову ляпнуть такую чушь?» «Конечно, мы не утонем. Нашей яхте не страшна никакая буря». «Точно?» — недоверчиво переспрашивает Кики и подползает ко мне. «Теперь на каждом колене у меня по ребенку». И нас так сильно качает, что мне приходится опираться о пол, чтобы сохранить равновесие. «Само собой», — киваю я. «Давайте досмотрим мультик. Осталось всего десять минут. А потом ляжем спать и представим, что мы в кресле качалки. Купер грызет ноготь. Кики поглядывает в окна. Наружные лампочки освещают косой проливной дождь. Я стараюсь отвлечь детей, но это непросто. Волны глухо бьются о борт, в животе крутит. Боже, мне действительно худо, но нельзя пугать детей. Со стены что-то падает, наверное, картина или какое-то украшение. Раздается громкий хруст. Кейки взвизгивает. Тише, тише, все хорошо. Я крепко сжимаю ее плечики. Оставайся с братом, а я пока приберу. На самом деле я вовсе не собираюсь наводить порядок, а хочу выяснить, каким образом Скотт и Чарльз планируют вытащить нас из задницы, в которой мы оказались по их вине. Ведь ни один здравомыслящий человек не вывел бы судно, пусть даже большое и прочное, в открытое море в такую погоду. «Заберитесь на диван и сидите смирно», — говорю я детям. «Схожу за папой». Кики и Купер послушно ползут на диван. С каждым ударом воды о борт яхта содрогается, а изображение в телевизоре моргает и застывает. Я улыбаюсь детям, с трудом поднимаюсь и начинаю осторожно двигаться к ведущей на мостик лестнице, держась за прибитую к полу мебель, цепляясь за порочный и обеденный стол, чтобы не упасть. На лестнице каждая ступенька дается с трудом, и меня то и дело впечатывает в стену. В конце концов я добираюсь до мужчин, которые, кажется, напряжены не меньше меня. «Дело плохо», — говорю я им, заставляя обоих обернуться. Здесь, на мостике, буря предстает передо мной во всей своей яростной красоте. Волны гораздо выше человеческого роста. Нос корабля постоянно уходит под воду. Меня трясет. Давайте развернемся и возьмем курс на сушу. Не учи ученого. Отмахивается Чарльз. Но дети жутко напуганы. Так успокой их. Я пытаюсь. Пусть наденут спасательные жилеты. Говорит мне Скотт. Что? Хмурюсь я. Неужели все настолько плохо? Чарльз поджимает губы. Их молчание красноречивее слов. Значит, я права. Хорошего ждать не приходится. Я вижу это по лучам прожекторов, озаряющим черные бушующие волны. По зеленоватому сиянию от пульта управления на нахмуренном лбу скота. Яхта стонет и скрипит. Мы в большой опасности, а мужу плевать. Если срочно не найдем укрытие, нам конец. Чарльз, подумай о детях. Давай позвоним в береговую охрану. Муж поворачивается и тычет пальцем прямо мне в лицо. Скотт — лучший шкипер из всех, кого я знаю. Слушайся его и делай все, что он говорит. Иди одень детей в спасательные жилеты. Мы что, вот-вот перевернемся? Спрашиваю я. Вопросу они явно не рады, но вынуждены ответить. Скотт качает головой. Нет. Попытаемся прорваться сквозь бурю. Не уверена, что нам это под силу. Чарльз и Скотт, кажется, тоже сомневаются. Если мы немедленно не развернемся и не воспользуемся рацией, чтобы связаться с береговой охраной, помогут нам разве что спасательные жилеты. И тут совершенно неожиданно, как удар волны о борт яхты до меня доходит. Мы в смертельной опасности. И Чарльз тоже это понимает. Но твердо стоит на своем и не намерен просить о помощи. Это означает только одно — Угроза со стороны Матео и то, от чего мы бежим, гораздо хуже.